Приложение 10. Даже накрасив губы, вы не скроете свой характер. «Покажи мне твою помаду, и я скажу тебе, кто ты», утверждает специалист по косметике американка Синтия Крис. И к ее мнению стоит прислушаться хотя бы потому, что она гримировала звезд сериала «Даллас». За энергичными очертаниями губ скрывается отчаянная, решительная и всегда готовая схватке женщина. Это отнюдь не та женщина, которая интересуется мнением других, и тем более просят у кого-то совет. Слегка изгибающиеся к низу губы свидетельствуют о чувствительной душе. Такие женщины предпочитают сдержанные цвета и нередко сами краснеют в тон своей помады. Они не любят находиться в центре внимания и отличаются верностью. Выделенные с помощью слегка закругленных контуров губы свидетельствуют об уравновешенной и достойной любви личности. Максимально приближенную к кругу форму губ Любят деятельные женщины, которые избавляются от избытка энергии в тренажерных залах. Красят губы, просто повторяя линию рта, начисто лишенные тщеславия и консервативные женщины. Таких дам вряд ли можно назвать самостоятельными и независимыми. Они скорее предпочитают проторенные пути, обозначенные нормами и правилами. Губки бантиком свидетельствуют о склонности к интригам. Ярко очерченные контуры говорят, что их обладательница старается как можно больше получить от жизни.